Вдруг ее навестила Саша. Шварцвальды переезжали. Барону вернули его прежнюю квартиру на территории института. По прежним понятиям это была холостяцкая квартира. Но по нынешним временам трех комнат на четырех человек считалось более чем достаточно. Саша пригласила ее на новоселье. «Будут только самые близкие друзья».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 — Но это не так, совершенно не так. — Саша горечилась, значит, не верит в то, что говорит, — отметила Элеонора хладнокровно. — Он давно знает о тебе, еще заочно. Николай рассказывал о твоих подвигах. Он тоже восхищается тобой, просто у меня не было случая сказать тебе, — тараторила Саша. — И он очень-очень жалеет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 Ради службы. Не такой уж праздный вопрос, если подумать. Людям постарше еще позволяется политическая незрелость, а с молодых спрос особый. Придумали какой-то комсомол. К ней уже подъезжал Фельдшер Шуродов Галюк. Мол, образцовая сестра. Все берут с нее пример, а она до сих пор не в комсомоле. В любой момент скажут: или вступай к нам, или пошла вон только уехать придется не в швейцарию а несколько севернее на соловки чайник уютно зашумел элеонора поискала глазами рукавичку да вот она валяется на соседском столе и снова ополлена бесцеремонные соседи часто хватают ее вещи, пользуясь тем что она никогда не скандалит брать рукавичку стало противно и она взяла ручку через полотенце.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 Но так гневно отмахнулась. Николая не принимают. Ах! Женился, черт знает на ком, да и перешел к красным. Преступление можно подумать. А почему Николаю предложили должность? Разве потому, что он гад и предатель? Нет, потому что пока они бездельничали, состояния свои проматывали. Он трудился, как каторжный, и принес много пользы стране и людям. Уверяю тебя, если бы твоим любимым аристократам предложили, так они бы помчались, задрав штаны, еще впереди барона. Только вот они никому не нужны, поэтому и бесятся. Мне кажется, ты немножко неправильно воспринимаешь. Черт с два! Высшее общество! Подумаешь, чем оно так уж прекрасно! Принимало изящную позу, сидя на шее у народа.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 а не рыдать об утраченном. — Я и не рыдаю. — Ну и молодец. Все же приходи к нам на новоселье, присмотрись к Сергею Антоновичу. Я тебе точно говорю, он порядочный человек. Что плохого, если я, как старая мамаша, хлопачу о выгодной партии для тебя? — Саш, но ну он в отцы мне годится, — засмеялась Элеонора. — Милая моя!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 Не буду скрывать, нам сейчас очень нужно расположение Кострова. Архангельские уехали, а Николай-то за них поручился, что они вернутся. Если бы не его хлопоты, шиш бы их пустили на этот конгресс. Видишь, какие благородные твои дяди с теткой милостиво дозволили Николаю устраивать их дела, оказали такую честь». Не побрезговали. А то, что у нас будут крупные неприятности, Им дела нет. Или они считают, что для нас Недостойных честь страдать Ради их счастья. И Леоноре вдруг стало очень тоскливо, Почти физически трудно Слышать Сашин голос. По-житейски она права. Но, боже мой, какая это грязная И скучная правота. Или это намек? Мол, если твои родственники Подвели моего мужа, Искупай их вину, Сойдись с могущественным большевиком. Но это же Саша. Саша, которая терпеливо учила ее, Благодаря которой Она стала лучшей Операционной сестрой в Петрограде, Которая подарила ей Первое рабочее платье, которое приютило у себя архангельских и делилось с ними каждым куском хлеба, которое всегда помогало ей и утешало ее. Она просто очень измучилась. Долгожданное счастье далось ей слишком тяжело. Две недели конгресса пролетели очень быстро.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 «Вся любовь мира, возведенная в квадрат, и то будет мало», — говорил Макс. Иногда Лиза думала, почему родители не оформляют документы на жительство, но сразу прогоняла эту мысль. Максу лучше знать, вероятно, он уже все устроил. Кончится конгресс, и они все вместе поедут в Грэндж. Родители отдохнут, опомнятся после страшных испытаний.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 делая вид, что разглядывает вечерний лондонский пейзаж, прибитый к земле плотным туманом. «Значит, все это время они спорили», — поняла Лиза. Мама так хотела остаться с нею и делала вид, что останется, чтобы не омрачать радость известием о скорой разлуке. И до последней минуты надеялась, что муж передумает.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 Они ведь не просят вас им помогать. — Совершенно точно, — резко заметила Ксения Михайловна. Это Петру Ивановичу приходится доказывать, что он достоин лечить больных, а не разгребать снег. Благодарности от этих плебеев ждать не приходится. — Ладно, Гонораров, я уж за тридцать лет привыкла к его бескорыстию.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 Если уж философствовать, дорогой тесть, то все мы живем в настоящем. Петр Иванович грустно покачал головой. — Мы просто не можем остаться. За нас поручился Шварцвальд. Нельзя подвести его. — Неужели он не понимал, что вы не вернетесь? — Понимал и сказал, что готов к такому повороту. Мать тяжело вздохнула. — Лиза!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 И мы сможем ездить друг к другу в гости, сколько захотим. Мать прижалась щекой к ее мокрой щеке. У нас впереди еще целый день. Давай проведем его радостно. Да, Лизонька, отец взял ее за руки, совсем как в детстве. Я сердцем чувствую, мы расстаемся ненадолго. А если нет, схлипнула она.